Глава двадцать Лев. «Да, братан. Вот скажи, ты вообще когда-нибудь слушаешь умных людей?» Сознание возвращается толчками. Я открыл глаза и уставился на кота, который здорово изменился с тех пор, как я его видел. Сейчас передо мной сидел вальяжный хищник, а не затянутый в кожаную куртку качок, каким я его запомнил. «В смысле?» — переспросил я, пытаясь собраться. «В том смысле, что ты умер. Ну, то есть взорвался в джипаре». Остались от левушки рожки до ножки, захохотал кот. Извини, но пришлось тебя прикончить. Есть момент, правда. Зазноба твоя, и родственнички ее тоже думают, что тебя потеряли. По телеку прошел репортаж. Олесе пока не сказали. Ребенок выжил, кстати. Лепилу я с Москвы притаранил. Он антидот нашел к отраве. Слушай меня внимательно. Ей нельзя нервничать, простонал я, пытаясь подняться с кровати. Где это я? На хате съемной. Не в больничку же тебя тащить. Это все равно что сказать. Мы вас объегорили, ребята. Можете снова пытаться убить нахрен Леву и его беременную любовницу, чтобы заполучить бабосики. Даже задачу вам упростили. Поместили голубков в одно и то же место. Ухмыльнулся бандит. Попробуем провернуть все, пока твоя лялька не прочухала, что ты жмур. Думаю, у ее родственниц хватит ума не сообщать ей. Что ты задумал? Смотрел я на кота, у которого физиономия лучилась счастьем, как у кота, отведавшего сметаны. Лева, ты читал в детстве графа Монте-Кристо? Пока что твоим бабе и дружку пришить нечего. Они скажут знать не знаем, кто по любовницу Лёвину контрапупить пытался. А по тебе так вообще фиг докажешь. Машина на имя Алисы. Но не станет же она в самом деле уродовать свою же тачку. Джипя разгорел. Восстановлению не подлежит. Неудачно ты, ухой ухайдокался. Там никакая экспертиза не докажет, что поработал кто-то над тормозами. Ты же, кстати, не в обидках, что я точилу спалил. Предъявлять не будешь? Хотя я тебе же должен. Слушай, прекращай. Поморщился я. Да я просто спросил. Хохотнул кот. Ты же никогда крахобором не был. Тем более, братан, я из-за тебя против принципов пошел. Я откинулся на подушку, почти не слушая слов бандита и не спрашивая, какими такими принципами он поступился. Все мои мысли были заняты только тем, что с Олесей все в порядке. Даже ради этого стоило позвонить коту. Ты нашел исполнителя. Кто покушался на мою женщину? Прохрипел я, не в силах больше слушать человека, сидящего напротив меня. Свалила, сука. Сплюнул прямо на пол кот. Как сквозь пальцы утекла, падла. Готовилась, видимо. Через два часа уже села на рейс до Таиланда. Хрен ее найдешь теперь, а придурок, из-за которого она так задницу рвала, Слушай, Лев, вот даже жалко прессовать этого болезного. Он же на человека не похож, бухает в темное. Даже я не представлял, что за столь короткий срок можно так опуститься. А я уж навидался, поверь. Ребята его помяли маленько, да отпустили. Нельзя его сейчас трогать. Спугнем главарей. Я должен увидеть Олесю, твердо сказал я. Убедиться, что с ней и моим ребенком все в порядке. Увидишь, хмыкнул бандит, поднимаясь со стула. Но чуть позже. Тем более, что за те шесть дней, что ты тут в отключке валялся, не случилось же непоправимого. Так что потерпишь три дня-то. Как раз девять дней пройдет с твоей смерти. Самое время для появления метущегося призрака, разъяренного льва. А пока отдыхай. Если что надо, свести. В соседней комнате Сёма он исполнит даже самые изощренные твои прихоти. Ты вроде пожрать любишь. Так не стесняйся. У Сёмки черный пояс стрипне. Весело зажал кот и чеканным шагом пошел к выходу, на ходу бросив. Три дня потерпели его это немного. Ты сказал шесть дней? удивленно просипел я. Я шесть дней был в отключке. Кот что-то пробурчал и вышел из комнаты: Да уж, он знает свое дело, и в бессознанке меня держал, чтобы я не дергался, и не мешал ему играть. Я попытался встать с кровати, но вышло у меня плохо. Ноги не слушались. Боль в переломанных ребрах заставила вскрикнуть. Надо хотя бы добраться до телефона. Просто услышать голос Олеси, убедиться, что с ней все в порядке. Олеся. «Люся, он не приходил?» В очередной раз спросила я тетю, которая снова странно отвела глаза, как и всегда, когда я задавала ей вопросы про льва. Мама говорила, что он обещал вернуться, как разберется со всеми своими делами. «Значит, не разобрался еще, пришелестела Люся. Потерпи, девочка. Он мужчина. Он сам знает, что и когда ему делать. А пока поспи. Врач сказал, тебе надо больше отдыхать. Мне надо ненадолго отлучиться. Мира придет через полчаса. Ты же справишься тут сама? С чем? Ухмыляюсь я. Вот только вымученная улыбка больше похожа на гримасу циркового уродца. С лежанием в кровати или со смотрением в потолок. Это будет тяжело, но я справлюсь. Стараясь, чтобы мой голос звучал бодро, выдавила из себя я. Хорошо. Люся ответила рассеянно. «Оно вообще какая-то странная в последнее время». Проводив взглядом тетю, я нащупала лежащий на прикроватной тумбочке пульт и нажала на кнопку включения. Телевизор, по крайней мере, не даст мне сойти с ума от мучительного ожидания. Я мечтаю уже встать с этой дурацкой кровати и размять затекшие от долгого лежания мышцы. Но доктора пока мне этого не разрешают. Что ж, хоть посмотрю на счастливцев, которые этой радости не лишены. Я кладу руку на уже оформившийся, хоть и небольшой животик, в котором растет мое счастье. Ради него можно и полежать без движения, и вообще пережить любые страдания. Нашему со мальчику уже восемнадцать недель. Почти половина срока пройдена. Он сильный, наш малыш, как и его папа, которого мы обязательно дождемся. Ты станешь самым красивым и умным. Чувствуя себя полной дурой, прошептала я своему животу. Странно но мне даже понравился звук своего голоса. По телевизору идет очередной новостной блок. Я провожу ладонью по своему животу, чувствуя всепоглощающее счастье. Счастье, которое через минуту трансформируется в боль и горечь. Похороны нашего земляка состоятся на городском кладбище. Напоминаем, известный меценат, создатель инновационной компьютерной программы, Лев Смелов, погиб в автомобильной катастрофе. Его близкие приглашают всех, кто знал и любил льва, попрощаться с ним. «Церемония состоится», — вещает миловидная ведущая. «Я не слушаю, занятая разговорами с моим сыном. Что-то привлекает мое внимание, и я впиваюсь взглядом в старую фотографию на экране. С нее на меня глядят знакомые смеющиеся глаза. Глаза человека, которого я так долго жду, не теряя надежды. Он не придет. Больше никогда». Звериный рык разрывает мое горло, мешает дышать, жить. И в это же время я чувствую легкий толчок в своем животе, словно маленькая рыбка касается меня изнутри. Один, два, три. И именно эти легкие воздушные движения внутри приводят меня в чувство. Люсины руки укладывают меня, силой давят на плечи, а потом она просто прижимает меня к своей груди. И мы так и сидим, обнявшись, больше не сдерживая слез. Не успела Люся уйти, прибежала обратно, услышав мой надсадный вой. «Он толкается», — шепчу я. «Мой маленький лев такой сильный». «Вы оба сильные», — сквозь слезы улыбается тетя. «Все у нас будет хорошо». «Я должна попасть на похороны, проститься со львом», — говорю твердо, чтобы тетя поняла, что я не отступлюсь от своего желания. Она только кивает. «Не будет хорошо у меня. Никогда» потому что я так и не успела сказать своему толстому, неповоротливому, самому лучшему на свете мужчине, как его люблю.